Арзамас и сервис «Строки» представляют. Галина Борисовна, это ГБ, она же контора, она же контора глубокого бурения. Тфу-тфу-тфу. Софья Васильевна, это советская власть. Подкаст о современном фольклоре. Райкин, например, говорил, «Партия учит нас, что тела при нагревании расширяются». У него такие шутки были. Никому другому бы это не позволило. Все мы увлеченно читаем новости в связи с некоторыми событиями в соседней государстве, где происходит то, что не разрешено называть прямым словом. Это изопов язык. А могу процитировать Пушкина, например, про то, что север вреден для меня. Это изопов язык тоже». Наш сегодняшний подкаст посвящён советскому и немножко досоветскому зоповому языку. То есть системе иносказаний, которая направлена на то, чтобы всё скрыть от плохого цензора и всё при этом рассказать хорошему читателю или хорошему слушателю. И казалось бы, что тема, которая должна интересовать лингвистов, но ну, никак не антропологов и уж точно не относится к современному фольклору. Однако нет, здесь есть связь, и кое-что напрямую вытекает из наших историй про магию, инициацию и, конечно, лиминальную стадию, которую мы обсуждали в предыдущих подкастах. Когда мы были в экспедиции в Монголии, мы сидели, помню, в юрте, был уже вечер, и мы что-то обсуждали, и разговор зашёл о волках. А волки в Монголии – это такое большое бедствие. Монгол – скотоводы, и волки регулярно крадут скот. И внезапно наши информанты перестали произносить слово «волк», а стали говорить слово «тенгри нахой», то есть буквально «небесная собака». «Тенгри – небо», «нахой – собака», то есть «небесная собака». И мы очень удивились, спросили, почему. Наши монгольские друзья нас посмотрели, так тяжёлым взглядом сказали Ну ночь же» кто будет ночью называть волка по имени. А в другой раз мы ехали к шаману, и с этим шаманом чудесно поговорили. А когда мы возвращались, нам пришло в голову записать, собственно, название местности, а местность обычно определяется по горе. И мы пристали к нашим сопровождающим с вопросом, а как гора-то называется. И тут наши сопровождающие уперлись и отказывались нам говорить название горы, пока мы не отъехали на много километров. Почему? чтобы гора нас не видела. Неуважительно называть гору, точнее, духа горы в его присутствии. Он может обидеться и что-нибудь не так сделать. Эти два случая – классический пример табу на произнесение имён. Откуда это возникает? Антрополог Рэдклиф Браун написал в 30-е годы знаменитую лекцию про табу, про то, откуда вообще берутся представления о запретах. У любого существа, у предмета, у человека есть его обозначение. Это обозначение указывает его статус и положение в мире. В тот момент, когда человек свой статус меняет, то как бы это имя от него отторгается. Например, что произошло с этой собакой неба? Почему вдруг волк стал собакой неба? Потому что наступила ночь. И ночь – это время волка, и не надо называть волка волком ночью, потому что тогда он придёт. Мы таким образом зовём его, мы оказываемся в его системе классификации. Ровно так же, как, напоминаю, нельзя называть Вальдеморта Вольдемортом в книгах о Гарри Поттере. Называя духа горы по имени, в присутствии его, в зоне его видимости, мы таким образом как бы, апеллируем к его власти и привлекаем его внимание. Новорожденный ребёнок или ребёнок в отроби матери, он ещё не имеет имени, потому что он не является членом социума. Умерший вождь также меняет имя. Если человека изгоняют из племени, ему первым делом лишают имени. И казалось бы, это такая архаика. Ну, какие-то там небесные собаки, в которых волки превращаются по ночам. Однако, на самом деле, эта магия имени работала очень долго и в российском государстве. Так, например, Через весь XVIII век проходят судебные запреты и всякие досудебные практики, связанные с именем императорской семьи и государя-императора. Если переписчик совершает ошибку в переписывании титула, то его страшным образом наказывали. Почему? Потому что имя – это отражение социального статуса, и, ошибаясь в имени, ты как бы выражаешь сомнение в статусе государя или членов его семьи. Соответственно, опального правителя также лишали имени. Родственников Пугачёва после казни было приказано называть Сычёвыми. Их фамилия была в буквальном смысле «усечена». Такие операции с именем, они очень важны для последующего развития российской культуры. Казалось бы, все эти практики, они, в общем-то, как бы умерли к концу XIX века, но когда вернулся Советский Союз, все они расцвели пышным цветом. Например, две приведу известных историй, которые очень на слуху. 1953 год. Страшная антисемитская кампания, под которую попадает известный врач-академик Зеленин. А про него, на секундочку, была статья в Большой советской энциклопедии. И с ней надо было что-то делать. И тогда было разослано приказание статью академики Зелениной вырезать, а вместо этого вклеить статью под названием «Зелёная лягушка прудовая». Потому что не может быть никакого академика Зеленина в Большой советской энциклопедии. И чуть позже сначала снимали с всех постов, а потом арестовывали всемогущего Лаврентия Павловича Берия. Лаврентий Павлович Берия вышел из доверия. Цветёт калиная лыча, не для Лаврентия Палыча и все прочее. И это снятие с постов сопровождалось тем, что его имя и образ отовсюду исчезал. И в частности, его опять же должны были изъять из Большой советской энциклопедии. Чувствуется, был тяжёлый год у подписчиков Большой советской энциклопедии. Ими разослали инструкцию, которая им следовало аккуратно действовать ножницами, вырезать страницы с такую-то по такую-то, а вклеить статью Берингов пролив. И что характерно, в этой инструкции имя Берия не было названо ни разу. И таких историй очень много. То есть на самом деле, когда мы берём интервью с бывшими жителями Советского Союза, особенно это в семье репрессированных, сосланных, говорят, что да, моя бабушка никогда не называла имени Сталина. Она говорила «он» или говорила «этот чёрт усатый», или «он», то есть происходило либо полное избегание, либо частичное. Судя по всему, в традиционных обществах, когда мы совершаем некоторые вербальные словесные операции с именем или названием предмета, этому есть две мотивировки. Первое, потому что название предмета или имя человека как бы непосредственно связаны с ним. И поэтому, если ты влияешь на имя или название, ты влияешь на сам объект. Ты можешь его позвать, ты можешь иметь над ним силу, или чаще всего он имеет над тобой силу. Ровно так же, как крестьяне в XVIII веке сильно рисковали, называя по пьяни Катерину II Катькой, причём даже, может, они ничего не имели в виду, это был такой широкий жест души, но заканчивалось это плохо. Советские граждане сильно рисковали, называя Сталина Гуталинщиком. Это прозвище Сталина сохранилось. Вот многие наши читатели, участвующие в нашей фольклорной экспедиции, говорили, что вот прозвище Гуталинщик я знала с детства. Такое презрительное прозвище Сталина. Почему Гуталинщик? Потому что он был сыном Сапожника. Это был факт широко известный. И естественно, что диссиденты и заключенные в лагерей активно вот так называли. Это вот желание называть Сталина не именем, а прозвищем, Имеет под собой эту вот эту скрытую мотивировку лишить его и правильного имени и тем самым лишить его статуса. Это одно основание магическое, что существует магическая связь между именем и объектом. Вторая идея социальная. Социальная идея говорит, что имя есть отражение социального статуса. Соответственно, в тот момент, когда человек лишается социального статуса или апгрейдится на другой социальный статус, его имя меняется и исчезает. Довольно интересно, что вот эти вот псевдомагические практики находили своё отражение в святом святых, в судебных делах и протоколах по печально известной статье 58.10 «Антисоветская агитация и пропаганда», то есть статья, по которой людей сажали за частушки, анекдоты и слухи. Как правило, чтобы завести дело, нужно было пересказать Содержание кромолы. Из 1934 года стали возникать инструкции, в которых говорилось, что не надо воспроизводить дословно текст кромолы. Просто перескажите. Потом говорилось, что не надо рядом с этой кромолой упоминать имя товарища Сталина и других членов Политбюро. Поэтому в ситуации, когда приходилось воспроизводить содержание анекдота, вместо товарища Сталина ставился прочерк или звёздочки, или точечки, а чаще всего писалось «один из членов партии правительства». Такая понижающая замена. То есть это вот та самая магическая защита. Мы не дадим врагам плюнуть и занизить статус нашего правителя. Поэтому вокруг товарища Сталин даже в протоколе не может быть никакой крамолы. Эта традиция на самом деле держалась и после смерти Сталина, не в таких масштабах, но еще во времена Брежнева известны протоколы, где на полях один полковник, кажется, написал реляцию «Объясните, пожалуйста, следователю, что не надо имя товарища Брежнева упоминать в пересказе антисоветской пропаганды». И тем самым из-за этого вот наших увлекательных историй становится понятно, насколько важно была операция с именем в советское время, и насколько называние имени было гораздо больше, чем сам факт обращения к чему-то или к кому-то. Совершенно неудивительно, что в советское время пышным цветом расцветает система иносказаний, шифровок и эфемизмов, которая получила название зопов язык. Ну, давайте сразу скажем, что на самом деле понятие зопов язык, естественно, возникает не в советское время, а вообще как бы применительно к российскому материалу. Это был популярный термин во второй половине XIX века, когда русская литература и русская публицистика изощрялась в разных способах обхода и обмана цензуры. Возникла целая огромная система очень сложных правил и предписаний, которая позволяла людям выражать скрытый смысл и одновременно обманывать цензора. Один из самых таких приёмов известных – это, например, использовать название Могилевская губерния» как такой эфемизм для могилы. Когда люди не хотели сообщать, что кого-то расстреляли, то они писали, он уехал в Могилевскую губернию. Замечательный русский филолог, поэт Лев Лившиц который писал под псевдонимом Лев Лосев, уезжает в эмиграцию и в конце 70-х годов пишет диссертацию, единственное серьёзное исследование изопового языка в русской литературе советского периода. И там он говорит о том, что на самом деле изоповый язык, любой, строится на двух основных приёмах. В изоповом языке есть маркер и экран. Маркер — это то, что позволяет переводить сказанное в изопово наклонение, то, что показывает нам, что перед нами какой-то шифрованный текст. А экран — это то, что маскирует текст, то, что позволяет делать его внешне невинным. И у Льва Лосева есть такой замечательный пример. В 1975 году по первой программе телевидения транслировалось праздничный концерт, так называемый правительственный. И на этом правительственном концерте выступал безумно тогда популярный Иосиф Кобзон. И внезапно он исполняет старую песню на слова Михаила Исаковского «Летят перелётные птицы». С таким текстом «Летят перелётные птицы, ушечь лето искать, летят они в дальние страны, а я не хочу улетать, а я остаюсь здесь с тобою, родная навеки страна, не нужно мне солнце чужое, чужая земля не нужна». И вот эта вот песня, исполняемая советским евреем Кобзоном, абсолютно точно воспринялась аудиторией как некое зоповое послание советского правительства, адресованное советским евреем. «Не надо уезжать, не смейте». И с точки зрения Льва Лосева – Экраном послужила вот такая вся невинная песня, формально вообще про некого человека, который застрял на чужбине и тоскует по родине. Неизвестно, так ли это, действительно ли исполнение Кобзоном старой песни «Пролетят перелётные птицы» являлось изоповым посланием к советским евреям, но факт тот, что эту песню таким образом воспринимали. И она отлично демонстрирует это понятие «экран» и «маркер». Вот, например, мои школьники, да и студенты, которых я много лет учила, с которыми я ездила в летние школы, мы часто под гитару, пели у костра песню Никитиных «Да разве могут дети юга, где розы плещут в декабре, где ни разыщут слово в юга, ни в памяти, ни в словаре». И прочее, прочее. Очень красивая песня. И все мои школьники и студенты тоже были уверены, что это всё про весну, про ожидание весны. И как бы просто про такое переживание человека, которому очень надоела зима. Подсказкой является тот факт, конечно, что это стихи Иренбурга, того самого Иренбурга, который автор термина «оттепель» применительно к русской культуре. И то, что это стихотворение написано не позже 1958 года, а, скорее всего, чуть раньше, И с этой точки зрения, и зная, что Оренбург был еврей, мы можем на самом деле совершенно по-другому воспринять этот текст и посмотреть на этот текст как на экран. А если это экран, то давайте поищем тут маркер. И тогда в качестве маркера отлично срабатывают слова, например, «Да разве им хоть так, хоть вкратце, хоть на минуту, хоть во сне, хоть ненароком догадаться, что значит думать о весне, что значит в мартовские стужи, когда отчаяние берёт, всё ждать и ждать как неуклюже, зашевелиться, груз Лед. Что значит в Мартовские стужи? Когда отчаяние берет Все ждать и ждать Как неуклюже Зашевелится грузный лед все ждать. Вот эти мартовские стужи и вот это вот жуткое описание отчаяния, когда в начале марта ждут, как неуклюже зашевелится грузный лед, этот маркер показывает нам на одну конкретную вещь. Речь идет о 1953-м годе, когда страшное время антисемитская кампания, люди арестованы, их готовят казнить». И, мало того, ходят слухи про массовую страшную выселку евреев и новый виток репрессий. И вдруг тут сообщается о том, что вот Сталин заболел и, возможно, он скоро умрёт. И вот это вот чудовищное напряжение, отчаяние мартовских дней, оно здесь хорошо передаётся. И тогда всё стихотворение, когда мы переключаем этот маркер, этот тумблер, приобретает совершенно другой смысл. Это, конечно, не про весну, а это, конечно, про ощущение репрессий и про невозможность передать это чувство страха, тем детям юга, которые выросли без него. Советский изоповый язык развивался в литературе. Мы сейчас услышали с вами литературный приём изопового языка, где мы должны напрячься и искать маркер. Но кроме этого, на советском изоповом языке разговаривали вполне обычные люди. И чтобы разговаривать на советском изоповом языке, Эти приёмы иносказаний должны были быть, с одной стороны, проще, а с другой стороны была проблема. Не всегда ты можешь заранее договориться о системе тайных сигналов. Конечно, могут быть конвенциональные зоповые языки. У меня есть такой прекрасный пример в экспедиции, как в деревне под Нижним Новгородом нам рассказали, что дед уходил на войну и сказал что он будет писать им письма, и чтобы он смотрел, как он пишет письма. Что если в письме встречается скобка, это значит плохо, но жить можно. Две скобки – совсем плохо. Три скобки – это смерть. От него получили письмо с одной скобкой, потом со второй, и больше никаких писем не было. И он никогда не вернулся. Это конвенциональный зопов язык. Это значит, что человек заранее договорился с всеми тайных сигналов. Но очень часто советские жители оказывались в ситуации, когда у них не было возможности договориться заранее о системе сигналов, и тогда они должны были полагаться только на то, что читатель догадается, где маркер и как прочитать текст. И поэтому советские граждане прибегали к четырём основным приёмам. Они довольно просты и легко дешифруются, и главная надежда советского человека была в том, что цензор не то чтобы не догадается, он просто не заметит в огромном количестве писем, которые ему приходится периллюстрировать. И четыре таких основных механизма – это ассоциация, инверсия, аллитерация и аббревиатурный код. Например, немцы на оккупированных территориях забирали молодых людей. Это в основном подростки от 13 до 18 лет из украинских, белорусских и русских деревень на работу в Германии. И этим астербайтерам, как их презрительно называли, разрешали писать несколько писем в год они прибегали к довольно простому коду, и, соответственно, их родители, которые писали им ответные письма, тоже использовали такой код. Это ассоциация А и Б. Например, если говорилось, что цветут деревни, это горят деревни. Если говорили, что прилетели серые голуби, это пришли немецкие солдаты по ассоциации с формой одежды, с серыми шинелями. И очень трогательно, что, как правило, у этих людей не было литературного образования. Их бэкграундом оказывался фольклор, фольклорные тексты. В частности, очень красивые песни народные. И поэтому в этих письмах встречаются такие фразы, как «летают пташки золотыми клювами и сбрасывают гостинцы». Это практически звучит как цитата из народной песни, но, конечно, это имеется в виду бомбёжка. Бывает, что эти ассоциации были составными, сложными. Например, астербайтеры писали «Сидим за кирпичной стеной, как орёл молодой». Соответственно, предлагалось, что получивший письмо продолжит цитату и узнает статую из известного романса. в темнице. И эта фраза, она, естественно, намекала на то, что их в лагере держат уже за решёткой, что они не могут никуда выходить. Более сложная структура – это фраза, например, «Наша жизнь после… как кукушка после Петра». Есть пословица о том, что не куёт кукушка после Петрова дня. То есть это такая формула Вот То же самое, как «рак на горе свистнет». Соответственно, когда люди пишут «наша жизнь как кукушка после Петра», это сложная ассоциация, которая говорит, что мы вообще скоро умрём. Ровно такие же ассоциации использовали, например, и образованные люди в тюрьмах 60-х, 70-х годов. Например, один заключённый написал письмо, где была фраза «мной овладело беспокойство», и читатель, правильный читатель, не цензор, должен был понять, что надо продолжить строчку и сказать «мной овладело беспокойство, охота к перемене мест», то есть его пересылают в другую тюрьму. Также, например, сложной ассоциацией является прозвище «табуреткин». Теперь мы знаем этот приём и можем попытаться расшифровать, кто такой «табуреткин» табуретка, стул, табуреткин, стулин. Стулин – это Сталин. Чтобы не палить себя, некоторые заключённые называли Сталина табуреткиным. К этому добавляется приём инверсии, переворачивания, когда вместо А используется Б, при этом А и Б противоположны по смыслу. Редкий пример такой грамматической инверсии, когда мини живётся дужи-дужи добро, надо понимать, как очень плохо. Двойное усиление дужи-дужи, очень-очень, это значит плохо. Удивительно, что этот приём отловила немецкая цензура и разослала об этом специальный циркулял чтобы обращать внимание на двойные усилительные степени. И вот, например, письмо, которое было отправлено в лагерь эстербайтеров из одной деревни. «Я была на весёлой свадьбе с гани матерью-отцом. Мою хату покрасили красным, а крышу чёрной. С хатой матери случилось то же». А Настя на свадьбе не была, а была в своей хате с Петром. А Ганя на свадьбе не была, но замуж не выдали. Вот сидит Цензор, и он читает сотни таких писем. Для него это просто какое-то скучное описание какой-то свадьбы. А на самом деле это инверсия. Свадьба – это бомбёжка. А я попала под бомбёжку, Мою хату покрасили красным, ассоциация покрасили красным, она загорелась. А крышу чёрным сгорела полностью. И с хатой матери то же самое случилось. А Ганя на свадьбе была, но замуж не выдали. Это прекрасная фраза. Опять же, используем инверсию. Ганя попала под бомбёжку, но не погибла. Выйти замуж значит погибнуть. К этому добавляется приём аллитерация, созвучие. Например, камера в переписке называлась «квартирой». Суммой обозначался срок заключения, когда просили передать деньги, просили витамин D, когда писали про защиту диссертации и готовится новое дело. Вот, например, один заключённый Печерлага Лев Мищенко пишет своей невесте Светлане Ивановой. «Кроме попытки пригласить меня на семейный совет в расчёте, что я там соглашусь на более крупную сумму, ничего в этом увидеть не могу». Ну, вроде бы какая-то скучная фраза про какой-то семейный совет. Но надо обращать внимание на слово «сумма». «Сумма» — это срок. И речь идёт о том, что его пытаются раскрутить на показания, чтобы пришить ему ещё дополнительный срок. И, наконец, астербайтеры активно применяли литерацию, подставляя разные имена. Например, если они писали про Аню, то что «скоро придёт Аня» — это Америка. Если про Ангелину — это Англия. Если про Нину, это, конечно, Германия, потому что Немеччина. А Советы назывались Лисоветой. Этот аллитерационный код, код по созвучию, применяли много кто. Например, в 1936 году НКВД перехватило письмо, которое было отправлено сидящим в кировской тюрьме старообрядцам-странникам. А старообрядцы-странники, они вообще практиковали такое умерщвление, то есть они были склонны к самоубийству. Это был такой текст. Там здоровье кого-то не очень хорошее, кто в тюрьме находится, очень страдает головной болью и просит прислать порошки зинаиды. Порошки зинаиды, опять надо забыть про имя и искать созвучие. Порошки зинаиды – это цианид. И, наконец, последний код для такого неконвенционального советского зопового языка – это аббревиатурный. Вот этот приём, он стал наиболее популярным, и он цвёл всю советскую эпоху. В 1923 году молодой Булгаков работает в газете «Гудок» и выпускает фильетоны. И он подписывает сатирические фильетоны фразой «Разговор подслушал Герасим Петрович Ухов». Здесь, конечно, важно, что Ухов, то есть как бы семантика подслушивания, но самое главное, что это имя складывается в аббревиатуру ГПУ. А только что... Могущественная организация ВЧК, Всероссийская черченная комиссия, то есть наша секретная политическая полиция, переименовала себя в Главное политическое управление, в ГПУ. И, говорят по легенде, два раза Булгаков пошутил, а на третий к нему пришли люди в тужурках и сказали, «Не надо так шутить». Спустя очень много лет, в 1975 году, эта история повторилась. Редакторы кратколитературной энциклопедии должны были сделать статью, у них не было выбора её не сделать, про такого историка-литературы Якоба Эльсберга. Но, к сожалению, Якоб Эльсберг был широко известен в узких кругах своими доносами, тем, что он заложил ряд коллег. И редакторы решили об этом как-то намекнуть, поскольку они не могли этого написать напрямую. Они подписали эту колонку псевдонимом Г.П. Уткин. Опять же, читателю предлагалось увидеть там аббревиатуру Г.П.У. И этот приём страшно популярен. Так, например, в письмах фигурирует Вера Михайловна, которая внезапно пришла к отцу, и после этого мы отца не видели, и Вера Михайловна складывается в аббревиатуру ВМ, то есть высшая мера наказания – расстрел. А ещё до этого, во время Первой русской революции, московские большевики ходили пить чай к Михаилу Константиновичу, это Московский комитет партии. Но особо этот приём расцвёл, конечно, в послевоенное время, когда появляются две прекрасные женщины – Софья Власиевна и Галина Борисовна. Соответственно, это советская власть и КГБ. Кроме Софьи Власиевны и Галины Борисовны, можно вспомнить, например, более редкое сочетание. Код совершенно секретно на документах, ставилась две буквы «С», назывался «Два Семёна». В 80-е годы в милиции, пишет нам наш подписчик Валерий, встречалась в речи Ольга Ивановна. Ольга Ивановна – это особая инспекция. То есть это инспекция, которая занималась внутренними расследованиями. Судя по всему, эта Ольга Ивановна была неприятной тётушкой. Можно вспомнить такие примеры, как «Острова в океане». «Острова в океане» – так шифровалось название крамольной книги «Архипелаг ГУЛАГ». То есть если читатели сейчас возьмут на вооружение эти четыре приёма, ассоциация, инверсия, литерация, аббревиатурный код, то они очень легко вспомнят множество примеров из опового языка, к которым прибегали советские граждане. Например, я лично помню старый советский анекдот, как Вовочку выгнали с урока за плохое поведение и отправили к директору. Директор говорит, ну что, придётся родителей в школу вызывать. А где у тебя родители работают? Вовочка говорит, папа работает в ЦК. «Иди, Вовочка, домой и больше не шали, а с учительницей я поговорю, чтобы тебя больше не ругали». Вовочка приходит домой и говорит, «Папа, папа, твоя центральная котельная опять меня выручила». И вот этот анекдот построен ровно на возможности двойного расшифрования аббревиатуры ЦК как «Центральный комитет» и «Центральная котельная». Но были и более изысканные анекдоты, которые полностью строились на сказаниях. И их абсолютно невозможно перевести ни на какой другой язык. Например, мой любимый анекдот таков: звонок Рыбиновича можно? Его нет. Он на работе? Нет. Он дома? Нет. Он на даче? Нет. Он заболел? Нет. Он в отпуске? Нет. Он в командировке нет. Я вас правильно понял? Да! Этот анекдот про Рабиновича в советское время был популярен два раза. В первый раз в 50-е годы, а второй раз в 70-е. В 50-е годы, в 53-м году умолчанием является факт, что Рабиновича арестовали, и об этом нельзя говорить, потому что он еврей, подпал под антисемитскую кампанию. А в 70-е годы Рабинович подал документы на выезд, и он такой прокажённый, с ним никто не может общаться, И общение с ним опасно для карьеры, и поэтому как бы, вокруг него возникает эта фигура умолчания. Власть аббревиатур была настолько могущественна в советское время, что даже про факт существования аббревиатур существовали анекдоты. Например, «Стоит старушка», анекдот 23-го года, «Стоит старушка и плачет». Прохожий спрашивает, а что старушка плачет? Она говорит, вот милок, вывеска. Я не могу её расшифровать. Вход. Всероссийский хозяйственный отдел чего? Она пытается понять слово «вход». Но это не про изопов язык, это именно про как бы, игру с аббревиатурами. Или вот, например, анекдот. Звонок в магазин. «Мне нужен ватман». «Он уехал». «Да вы не поняли. Тот, который с Кульманом». Кульман подал документы в АВИР. «Вы не поняли. Я дизайнер. Да уж видно, что не Иванов». Одной из самых сильных компаний, когда люди были просто вынуждены использовать из опов языка, разного рода умолчания, связан с уже помянутой, печально известной антисемитской компанией в 50-е годы. В частности, люди были вынуждены маскировать любое упоминание евреев, а также вообще чего-нибудь заграничного. И вот, например, такой анекдот. Защищается молодой физик. Защита диссертации проходит блестяще, после защиты к нему подходит старенький коллега, поздравляет и говорит «замечательная диссертация», Все всё было очень интересно. Только я совершенно не понял. Вы всё время говорили, как писал товарищ Однокамушкин, как считает товарищ Однокамушкин, согласно мнению всем известного товарища Однокамушкина. Кто этот Однокамушкин? что молодой физик пожимает плечами и говорит, «Ну, вы знаете, я так перевёл Эйнштейна». Очень важно сказать следующее, что, конечно, изначально у этого изопового языка, особенно в период репрессии, особенно в период большого террора, основной функцией было стремление обмануть цензора, то есть скрыть содержание. Однако постепенно накал репрессии спадает, и советский изоповый язык вторую функцию приобретает – в поздние советские времена изопов язык существует не только для того, чтобы скрыть содержание, а скорее для того, чтобы... Показать, кто ты есть. Ты называешь Советскую власть Софьей Власиевной, а КГБ называешь Галиной Борисовной или Комитет глубокого бурения. Не потому, что ты хочешь скрыть средства от КГБ. Ты хочешь дистанцировать себя от КГБ. И таким образом говорящий вынимал себя из советской речи и ставился в позицию вне находимости. И вот эта функция топового языка в позднесоветское время развивалась и развивалась, и поэтому люди очень часто изобретали подобные термины, даже тогда, когда в них не было особой нужды, только чтобы не говорить по тем правилам, которые создала советская власть. Для нашего подкаста мы поговорили с Львом Семёновичем Рубинштейном, известным поэтом, который рассказал несколько замечательных историй. Например, Лев Семёнович говорит, что в его среде было принято презрительно называть Ленина Лукичом. Это вот то самое, о чём мы говорили. Что есть сакральная фигура Ленина, которую все абсолютно знают, как зовут. Нельзя не знать этого. Поэтому, если ты позволяешь себе называть Ленина Лукичом, ты таким образом изымаешь себя из советской системы. Или, например, могли позвонить от Галины Борисовны и просили зайти значит, это что в доме, откуда звонили, например, обыск или готовится обыск, и туда ходить не надо. Очень частый приём для позднесоветской культуры вот такое нарочитое умолчание. Особенно было распространено в телефонном общении. Допустим, в каком-нибудь 83-м году мне звонит мой друг, к сожалению, ныне покойный, художник Никита Алексеев, мой дорогой любимый друг, у которого в те дни в квартире была выставка под названием «Апт-Арт». И говорит, привет, привет, как, что слышно? Меня спрашивают, ничего такого как бы интересного не было. Я говорю, Дики, ты о чем вообще? Ну, просто у меня вчера гости были. Говорю, гости были. Значит, так все меня интересовались, про тебя тоже спрашивали. Сказали, что в общем, что может, к тебе тоже в гости зайдут. Поэтому приберись на всякий случай дома, значит, сделай уборочку. Вот. Ну вот, всем всё понятно, да? Я взял большую сумку, накидал туда каких-то там издатов, каких-то этих самых журналов, континентов, чего-то ещё, и отнёс сумку кому-то, кто по моим представлениям, кем не могли заинтересоваться. Но ужас состоял в том, что потом, когда я про эту сумку вспомнил, я решительно и до сих пор не помню, кому я её отнёс. То есть на таком частном бытовом разговорном уровне этот изопов язык, конечно, очень пышно цвел, но, например... В художественной литературе я его ненавидел. Я считал, что это такое... В нашей среде это называлось фигой в кармане. Я тогда даже сформулировал, что в этой среде искусство сводится к искусству обманывать начальство и обходить цензуру со всех сторон. В том же театре на Таганке какой-нибудь там спектакль 10 дней, которые потрясли мир», по сцене бегают революционные матросы, а в зале сидят интеллигентные люди, которые даже переглядываются, понимая, что все это на самом деле, всё это имеется в виду наоборот. Они там кричат «Да здравствуй, значит, вся власть советом», а выражения лиц у них такие, как будто они говорят «далось советскую власть». И, и интеллигенция очень на это клевала, очень этим воодушевлялась. И это не могло не раздражать, потому что это означало, что ты всё время находишься в ситуации такого бега на месте. Ты всё время должен убегать, ты всё время должен скрывать содержание своих речей. Цензуры ведь официально не было, поэтому цензуру осуществляли на местах как бы, всякие редакторы, главные редакторы, младшие редакторы. Там все цензурировали, потому что все всего боялись. Больше всего цензурировали сами писатели. Зубовым языком пользовались те, кому непременно надо было печататься. Поэтому они шли вот на такие всякие, значит, ухищрения. Я помню разговор какого-то писателя, которого я никогда не читал, но в какой-то компании сидел писатель, который рассказывал, как он написал роман. И этот роман вроде бы в издательстве приняли, но главный редактор сказал только с одним условием, если мы вычеркнем эту главу там какую-то. А он говорит, это для меня была глава очень важная, но я согласился, сказал он, чтобы спасти роман. Понимаете? На мой взгляд, он уничтожил роман. Он спас не роман, он спас возможность опубликования этого романа. Я и люди моего круга считали, что спасти роман — это значит не идти на уступки. Это значит, не печатают и хит с ними. Понимаете? Мы сами не очень-то хотели. У нас в те годы ко всякой печатной всякой продукции было, знаете, какое отношение? Тогда, допустим, кто-то читал стихи или рассказ там приносил почитать. Если это не нравилось, то такому человеку говорили, слушай, старик, это же прямо завтра печатать можно. Это такое говно, что можно печатать. И эта линия, так сказать, в литературе и в изобразительном искусстве, заодно она возникла примерно в 60-е годы. Ну, или даже в конце 50-х, когда авторы стихов и прозы даже не только не помышляли о публикации, но и делали всё, чтобы их не было. Вот, например, один известный вам поэт значит, стал писать на карточках для того, чтобы тексты были не просто не напечатаны, а их нельзя было издавать, понимаете? Вот нельзя. В официальной литературе всегда были границы. И вот эти так называемые хорошие писатели, ну, хорошо, я сейчас не буду говорить так называемые, хорошие писатели, они приближались к этим границам, но никогда их не нарушали не переходили. Просто было вот две литературы: печатная и непечатная. Это было всегда очень важно. Изучать изопов язык, о котором мы сегодня говорили, несомненно, очень интересно и в каком-то смысле очень важно. И мы часто смотрим на изопов язык как на некое бесконечное убегание от цензуры, бесконечное убегание от власти сильного, бесконечные новые-новые попытки научиться себя выражать. Однако в изоповом языке есть и другая сторона. И об этой второй стороне изопового языка, как обычно, емко и кратко, сказал Лев Робинштейн. Я бы, знаете, чем закончил? Я бы закончил напоминанием нам всем о том, что изоп был рабом. И это очень, это очень важное знание.